Глава 15. Другого выхода нет. Отель Tower Палас располагался в красивом высотном здании в центре города. Когда Матвей, Артём, Ирина и Марина вошли в просторный вестибюль, Фиофания уже дожидалась их, сидя на большом мягком диване у фонтана. Она была в длинном глухом платье темно-зеленого цвета. И выглядело очень аристократично: дорогие украшения, стильная прическа, горделивая осанка. От прежней гадалки, похожей на цыганку, не осталось и следа. О недавнем ранении напоминал лишь слегка бледный и усталый вид женщины. "Как вас много", отметила она. «Радую, наконец с вами познакомиться", сказала Ирина. "Мы столько слышали о вас. Посмотрим, станет ли эта радость взаимной". Сухо произнесла Феофания. Ирина и Артем удивленно взглянули на Матвея, тот лишь пожал плечами. "Следуйте за мной", пригласила ребят гадалка. Под пристальным взглядом портье они вошли в лифт и поднялись на последний этаж. Феофания занимала весь пентхаус, из окон которого пешеходы на улице внизу казались крохотными муравьями. Дорогостоящие апартаменты с террасой, с удобной мягкой мебелью, множеством комнатных растений и огромным телеэкраном на стене. Матвею да и остальным ребятам еще не приходилось бывать в таком роскошном номере. Все невольно присмирели. Феофания предложила им занять места за круглым столом в центре гостиной, покрытым черной шелковой скатертью, а сама принялась изучать чертежи, принесенные Артемом. Ребята со слегка ошарашенным видом осматривались по сторонам. "Вот это роскошь", восторгла Ирина Хлебцова. "Мои родители занимаются строительным бизнесом, но я никогда не видела подобного интерьера". Во всяком случае, уж здесь действены Бестужев не станет меня искать, оторвалась от чертежей Феофания. Они считают меня нищенкой и думают, что я скрываюсь где-то в трущобах. Но у меня всегда водились деньги, и я могу многое себе позволить. Так кто же из вас отыскал эту схему? я поднялся Артём. Похвально, молодой человек. Это действительно особняк Ангелины Гельдамской. Мне приходилось бывать в нем во времена, когда мы еще прекрасно относились друг к другу. Я хорошо помню расположение в нем комнаты, залов. Старуха любила пожить на широкую ногу. Артем даже зарделся от удовольствия, и Ирина решила поставить его на место. Без меня он у собственного носа не найдет», — неожиданно заявила она. Так что это наша совместная заслуга. "Какое ж ты язва!" воскликнул Артем. "Уж какая есть?" "Да хватит уже," сказала Марина. "Поделитесь попозже, когда выйдем на улицу." «О да," усмехнулась Ирина. "Кто-то сегодня наелся снега." Артем скорчил недовольную физиономию. "Ну а теперь о главном," сказала Феофания. Она положила на стол толстую папку и раскрыла ее. В ней была пачка пожелтевших от времени листков бумаги, исписанных убористым почерком. Я хочу вызвать дух Евдокии Державины и расспросить ее о прошлом. Она должна знать, кто сейчас владеет третьим зеркалом Трианона. А чтобы осуществить задуманное, мне нужна диоптр. Она извлекла из папки старинный рисунок, сделанный черной тушью, и протянула его ребятам. Вот так она выглядит, пояснила Феофания. На листке пергамента был изображен какой-то странный предмет, напоминающий человеческий череп. Он был установлен на высокой подставке, со всех сторон его окружали канделябры со свечами, а в передней его части было что-то наподобие небольшого экрана. Осново диоптры составляет череп из черного хрусталя, найденный в одной из древних гробниц в Месопотамии. Кто-то из предков гальданской соорудил этот оккультный прибор еще в незапамятные времена, и с тех пор диоптра всегда хранилась в ее семье. Гальданские издовны занимались спиритизмом и очень преуспели в этом деле. Но и в нашем роду многие обладали подобными способностями. Ты принес вещь Державиной?» — спросила она у Матвея. Тот молча кивнул и выложил на стол золотую пудреницу со скорпионом. Отлично, кивнула Феофания. Теперь дело за Диоптрой. Лучше всего отправиться за ней ночью. Я подожду в машине, а тебе надо будет пробраться в особняк. В это время охраны там гораздо меньше, чем днем. Горничные расходятся по домам, так что риска, что тебя кто-то увидит, почти нет. А там есть вооруженные охранники, спросил Матвей. Разумеется. Но тебе не стоит их опасаться, ведь по у тебя не страшны Это как-то мало успокаивает, признался юноша. Мы поможем, сказала Ирина. Нет. В "Один голос воскликнули Матвей и Феофаний: "Это слишком опасно, поспешно добавила гадалка. «Баронесса страшная женщина. Вы не представляете, на что она способна, чтобы защитить свою собственность. Это дело Матвею лучше провернуть самостоятельно". "Хорошо", согласилась Ирина. "Но знаете, что мы всегда готовы прийти на помощь". "Я знаю, это и благодарен вам за все», — с теплотой в голосе проговорил Матвей. Позже я расскажу тебе о расположении комнаты тайников в ее особняке, пообещала Феофания. А сейчас речь пойдет о Трианоне. Вы знаете, как его уничтожить? спросил Артем. Я нашла способ. Но для этого мне пришлось изучить множество старинных книг. Три черных зеркала были созданы в Европе древними чернокнижниками и объединены в одно целое. Именно они стали основой для Трианона. Когда механизм собран полностью, в нём возникает мощная темная аура, замкнутые круги силы. Он иссточает особую энергию, но в то же время и таит серьезную опасность. Это ощущают все, кто приближается к нему на расстояние вытянутой руки. По отдельности зеркала уничтожить нельзя, они тут же сами собой восстанавливаются. Но когда они объединены, когда представляют единое целое, уничтожить их можно, но только одним, направленным ударом и очень мощным. Разрушить трианон можно лишь тогда, когда он собран полностью. Я правильно вас понял? Удивился Артем. Об этом говорится в старинных манускриптах. "И у меня нет причин не верить им", ответила Феофания. "А потому у нас лишь два выхода. Одно зеркало у нас есть. Если мы раздобудем второе, а потом похитим у членов клуба Трианон и соберем его, тогда мы сможем уничтожить этот адский механизм. Либо второй вариант, но он намного опаснее". «Мы можем дать возможность клуба колеостра воссоздать устройство полностью а позже нагрянуть в их логово и разрушить трианон. Оба варианта опасны, заметила Марина верно, но второй гораздо опаснее первого. У нас нет гарантии, что как только они воссоздадут трианон они не призовут в наш мир даму теней. Наверняка члены клуба не станут медлиться с осуществлением своих планов проникнуть в их и выкрасть трианон или проникнуть в их логово в момент открытия врат на ту сторону и попытаться уничтожить его. Мне не нравятся оба варианта, сказала Ирина. Первый очень сложен, а второй опасен. А мы все уже видели, что происходит в момент открытия портала в Зерцалию. Тогда взорвалась полоса и несколько человек погибло, не говоря уже о куче вооруженных охранников, которыми просто кишит имение дворянского собрания. У меня в имении есть свои люди, сказала Фиофания. Если что, они нам помогут. Давайте оставим эти дома на потом, а сейчас сосредоточимся на зеркалах. В настоящий момент одно из них у нас, а второе у них. Наши шансы равны. Но если мы раздобудем третье стекло превосходство будет на нашей стороне. Чтобы узнать местонахождение зеркала, нам нужна диоптра, а значит все пути ведут в дом Гальданских. Она разгладила на стеле чертеж. На чем я остановилась? Ах, Да, Матвей проникнет в особняк, а я буду ждать в машине неподалеку. Действовать надо в вечернее время. Часть охраны уже уйдет домой, другие в этот момент только будут заступать на дежурство. К тому же в особняке не останется горничных. Гальданская не позволяет прислуги ночевать в ее доме. Лучшего момента нам не дождаться. А что делать нам? спросила Ирина. Мы тоже хотим оказать посильную помощь. «Найдется и для вас работа, ответила Феофания, не связанная с такими опасностями. Для ритуала вызова духа мне кое-что понадобится. Прежде все хранилось в моей лавке, но после нападения беста и шахини, после появления Двуликова, мне там лучше не появляться. За моим магазинчиком явно следят. Я составлю вам список всего необходимого. Походите по оккультным лавкам города. Конечно, соглашусь, Ирина. Будем ощущать себя настоящими ведьмами. Отлично. Феофания тут же составила список. В нем были особые черные свечи, какие-то травы и порошки, названия которых девушки никогда раньше не слышали. Она назвала им адреса «Лавочка магазинов, где можно было приобрести подобные вещи, и отправила за ними Ирину и Марину. Когда девушки вышли из номера, Фиафа открыла дверь, ведущую на террасу, и в гостиную вошел Никита. Ты все это время торчал снаружи, удивился Артем. На что только не пойдешь, чтобы сохранить все в секрете, усмехнулся Легостаев, стряхивая снег с куртки. Фея указала ему на свободный стул. А теперь можно обговорить детали, сказала она, пододвигая ребятам чертеж особняка Баранасы Гальданской. Ну давай, выкладывай, сказала Ирина, когда девушки вышли из отеля и зашагали по заснеженной улице. Марина удивленно на нее взглянула: "Ты о чем? — Я же вижу, что тебя что-то беспокоит". "Вовсе нет. «Кому-нибудь другому расскажи, то же который день как в воду опущенная, то молчи, что грустно вздыхаешь. Я не слепаю. Что с тобой творится? Не думала, что это так заметно. виновата улыбнулась Марина. «Еще как? «Уж больно ты молчалива в последнее время, подруга. А ведь раньше тебя нельзя было заставить замолчать. И вообще ты как-то странно себя ведешь». Марина долго шла молча, словно собираясь с мыслями. Ирина не задавала вопросов, Она терпеливо ждала, когда подруга заговорит. "Кажется, я совершила ужасную глупость", наконец призналась Даша. "Да неужели?" засмеялась К립цова. "Ну давай, показывай, где твой пирсинг. Дело не в пирсинге". Не стоило мне приглашать Матвея в свой дом. Поначалу это казалось мне хорошей идеей, но теперь все изменилось. Он сделал что-то не так? Или храпит по ночам? Что ты имеешь в виду? Марина зажмурилась. Он мне нравится, еле слышно вымолвила она. Ирина вытерщила глаза и это... Тат туда же сплеснула она руками. Да что вы все сговаривали что ли? Сначала Назарова, а теперь и ты. Я ничего не могу с собой поделать, начала оправдываться Марина. Он сразу показался мне очень симпатичным парнем. Но я держала себя в руках, чтобы не уподобляться. Наташа, у меня никогда бы совести не хватило встать между ним и Катериной, ведь я так хорошо отношусь к ним. К тому же мне отлично известно, что испытывает человек, когда его вот так предают. Мои родители тоже на грани развода. О, только и смогла вымолвить Ирина. Думаешь, почему моя мать отправилась в кругосветное путешествие, а отец остался дома? Она поехала с новым ухажёром, а перед этим призналась во всем папе. На него смотреть было жалко. Сейчас он уже немного успокоился, но поначалу здорово переживал. Я никого ни в чем не обвиняю, просто так сложилась жизнь. Все равно они мои родители, хоть и собираются жить отдельно. А теперь вот и сама оказалась в подобной ситуации. Я заметил, что тебя к нему тянет, призналась Серина. Мне это сразу показалось подозрительным. Как ты поспешно согласилась работать с ним в доме Сухоруковых, как пригласила его пожить у себя? Я ей правда хотела помочь, не обращала внимания на свои чувства, думала, что смогу справиться с ними, да только ошиблась. Когда мы утром сидели и разговаривали у нас на кухне, я совершенно потеряла голову. Отец ушел очень рано. Я завтракала, а Матвей сидел рядом и рассказывал мне о своей прежней жизни с цирковыми артистами. И тут я поняла, что пропала. А как же Алекс? Ведь сначала тебе нравился он. Алекс далеко, а Матвей постоянно перед глазами. И что теперь? Ты собираешься делать? Выгнать его? Да ты то вспыхнула Марина: "Конечно, нет, но мне надо собраться с духом и перебороть свои чувства". Думаешь, это так легко, особенно когда объект твоей любви живет с тобой в одном доме, а другого выхода у меня нет, грустно сказала юная барабанщица. Либо так, либо я лишусь сразу двух друзей, потеряю Екатерину и Матвея, да еще в такое тяжелое для них время. "Да, подруга", вздохнула Ирина. "Попала ты в переплет». «Все будет хорошо", вдруг улыбнулась Марина. "Я уверена в этом". Но Ирина почему-то ее уверенность не разделяла. Скажи-ка мне лучше, что это за таинственный напарник у него объявился, потребовала Волокрепцово. Понятия не имею. Он ничего о нем не говорил. А ты сама не могла спросить? Вы все утро провели вместе. Да у меня и мысли такой не возникло, развела руками Марина. «Ну, конечно, объедалась плюшками, пока этот красавчик прел тебе не бы о своей цирковой жизни. Тут и я бы голову потеряла. Марина весело рассмеялась. «Все равно я узнаю, кто еще ему помогает, кроме нас, пообещала ей Ирина. Журналистка я или нет, в конце концов. Тебя так интересует этот вопрос? Еще бы. Я не люблю, когда у моих друзей есть от меня секреты. Хочу знать все и сразу. Некоторые секреты лучше оставлять нераскрытыми. Глупости, заявила Ирина. Чем лучше мы знаем тех, кто нас окружает, тем крепче дружба. Отчасти Марина была с ней согласна. Ее тайная любовь к Матвею очень угнетала ее в последнее время. Но когда она поделилась с Ириной, ей стало намного легче. Для этого ведь и существуют друзья, чтобы делить с тобой радости и горести.